В пристановском городе был у казаков круг. Пришел Булавин, вынул саблю и говорил, «Если своего намерения не исполню, то этую саблей отсеките мне голову». В хоперские городки разослал он грамоты, чтобы никто не пахал и хлеба не сеял, и никуда не отлучался, чтобы все были в собрании и к службе готовы, а пришлых с Руси людей принимали безовзяточно. Мятеж ширился. Степная половина Тамбовской области пустела. Волосные люди своими пожитками убирались в леса за сну реку. Как обыкновенно бывало в подобных случаях, лучшие люди стояли за правительство, объявляли, что они к бунту не склоняются, требовали, чтобы воеводы шли с полками немедленно к пристановскому городку, дабы поддержать тех казаков, которые пристали к булавину по неволе. Но где было взять полков воеводам царским, тогда как полки и союзники Булавина увеличивались час от часу? Жители деревень Тамбовского уезда, Корочино, Грибановки, склонились к воровству, выбрали между собою атаманов и ясаулов расправу чинить по казачьей обыкности. Воры разорили новонаселенные деревни в Тамбовском уезде, по реке Вороне, Людей, которые им противились, побили, другие пристали к ним волей и неволей. 30 марта 200 человек воров прошло на Битюк, засели Острог, воеводу, попа, подьячих и лучших людей разграбили, воеводу удержали в оковах и сбирались повесить. Зашатался Козловский уезд. Воры многих здесь склонили в свое согласие, привели к присяге, выбрали атамана и есаулов. Наконец, обнаружилось движение и со стороны правительства. Воевода Степан Бахметев с одной старинной дворянской конницей переправился за реку Битюк. И 28 апреля на речке Курлаки встретился с ворами, которых было 1500 человек из хоперских, медведицких и бузулутских городков, Атаманом у них был товарищ Булавина, Лукьян Хохлач. Воры толковали, «Если побьем полки, то пойдем на Воронеж, тюремных сидельцев распустим, а суди дьяков, подьячих и иноземцев побьем». После упорного боя войска правительства разбили воров и гнали их на двадцати верстах, взяли в плен 143 человека, три знамени. Но дальнейших успехов ожидать было нельзя. У Бахметьева не было ни драгун, ни солдат, не было ни пушек и никаких полковых запасов, не было лекаря и раненые гибли без помощи. Бахметьев получил прелестное письмо, в котором уговаривали его быть заодно с булавинцами, стоять за веру христианскую, а им, булавинцам, нет дела ни до бояр, ни до торговых людей, ни до черни, ни до солдат, только им нужны немцы-прибыльщики. В то время как Бахметьев по печальному состоянию своего отряда не мог воспользоваться победой над Хохлочем, Булавин торжествовал над войсками правительства. Азовский губернатор Толстой выслал против него полковника Николая Васильева, который, соединившись с донским атаманом Лукьяном Максимовым, 8 апреля встретил Булавина выше Паншина на речке Лисковатки у Красной Дубровы. Полковник и атаман хотели немедленно вступить в бой, но казаки верховых городов стали говорить, что надобно переслаться с казаками Булавина, надобно разузнать дело, доискаться, да кто же виноват. Атаман Лукьян Максимов говорит, что Булавин сам собою затеял бунт, а Булавин клянется, что атаман прислал ему грамоту, в которой приказывалось убить князя Долгорукова, если окажется, что Булавин на самом деле виноват, то пусть казаки его выдадут. Если же виноват Лукьян Максимов, то обоих сковать и отослать к великому государю. На другой день, 9 апреля, пришел от Булавина казак и говорил, чтобы кровопролитие не начинать, а сыскать виноватых между собою, да чтоб атаман Максимов отправил к Булавину на разговор старшину Ефрема Петрова. Петров отправился и, возвратившись назад, созвал казаков в круг, чтоб отдать отчет в своем посольстве. Но в то время, как казаки толковали в кругу, а царский полковник стоял спокойно, надеясь, что дело кончится без битвы, Булавин напал на войска правительства жестоким боем,